Глава 7. Неожиданно после пятого урока к братьям подошел их давний недруг Димочка и заявил: "Я смотрю, ребята, вы снова свободные люди. Не стоит ли отпраздновать?" "Не твое дело", сверкнул глазами Майкл. "Не хотите, как хотите. Хотя во вкусняшке вкусные не только пирожные". Димочка усмехнулся и отошел. Что он имел в виду? Причём здесь кафе? спросил Майкл брата. Не знаю, но понять надо. И пара порыклиров нам не помешает, Питер улыбнулся. Но не успели они переодеться после уроков, как в раздевалку ввалился дружок Димки Олег и заявил: "Эй, Питер, там по твою душу пришли. Тебя клевая тёлка ищет. Поторопись, а то ее Димка оприходует". "Что?" не понял Питер. "Кто меня ищет?" Олег отступил от дверей в раздевалку и показал куда-то. Питер наспех завязал шнурки кроссовок, накинул куртку и выскочил из раздевалки, тут же чуть лбом не столкнувшись с Ритой. "Ты чего здесь делаешь?" к тебе пришла. Потупилась девочка. "Меня ребята попросили тебя с Майклом поблагодарить. У нас как раз клубника на крыше поспела". Рита протянула большой пластиковый стакан-контейнер, полный красных ягод. Не надо. Питер попытался отгородиться от девочки, но тут вмешался подошедший Майкл. "А ягоды сладкие?" Майкл по-хозяйски открыл крышку контейнера, достал ягоду и стал медленно ее жевать, показывая мимикой полное удовольствие. Питер сначала недоуменно посмотрел на брата, но потом увидел недалеко Машу и решил подыграть. "Ой, Рита, мы так рады тебя видеть! И клубника такая вкусная!" Вот что значит руки из нужного места растут. И без нитратов, радостно добавил Майкл. Знаешь какой самый знаменитый английский десерт? Клубника со сливками. А у нас будет северный вариант клубника с мороженым. Питер уже понял, к чему клонил брат. Пошли, тут кафешка рядом есть. Мы угощаем. Рита, совсем обалдевшая от такой внезапной смены настроения братьев Пэрэс, Не смогла ничего сказать, а только покорно кивнула. Краем глаза Майкл заметил, что Маша фыркнула и быстро убежала из школы. Он ликовал, ревнует, значит, любит. В кафе кроме Питера Майкла и Риты пришли еще и Димка со своими дружками, но братья выбрали маленький столик у окна, и к ним никто подсесть уже не смог. Мороженое купили, сверху клубничку положили, а потом вдруг Майкл тихо, но жестко спросил: ты чего машина болтала Девочка от неожиданности чуть не подавилась сладким лакомством Я ничего врать не умеешь ухмыльнулся Майкл «Нос почесала», — ложь сказала Девочка опустила глаза и хотела встать чтобы уйти но Питер схватил ее за руку и просто пригвоздил к стулу Правду выкладывай тихо но грозно прошептал Питер Это Паулина Рита выдавливала слова как пасту из тюбика. "Помнишь, ты помог ей с рюкзаком?" Майкл вспомнил, как во время экологического похода Паулина подвернула ногу и сделала вид, что не может идти дальше с таким тяжелым рюкзаком. Парень тогда просто снял с плеч девчонки груз и закинул себе за спину. Он и думать забыл об этом случае. Паулина попросила меня, чтобы я вас в этот момент сфоткала. Ну, как будто ты ее за плечи обнимаешь. Она хотела память иметь, а я дура согласилась. И, видимо, она послала ее Маше. Но я-то ничего плохого не хотела. Сама невинность, презрительно заметил Майкл. Слушать противно. Клубника это за моральный ущерб, иронично поинтересовался Питер. Нет, это от чистого сердца, воскликнула Рита. Я ничего не знала А клубника — Это Андрей Павлович. Ладно, будем считать, что не отравлено, сказал Питер. И мы тебя больше видеть не хотим. Это понятно? Девочка молча кивнула. Ее глаза были полны слез. А какое то мгновение Майклу стало ее жаль, но он вспомнил, как эта девочка его подставила, и просто встал и ушел. Уже на улице Питер спросил брата: "Как думаешь, зачем Дима нам предложил побывать в этом кафе?" Вроде ничего особенного, никакой изюминки. Вот это и странно, согласился Майкл. Наверное, мы что-то упустили. Надо будет зайти туда, например, завтра и включить мозги.